Гоголь и Гоголь. Первое. был ли он игрой природы, созданием мысли ли, диковинным самозванцем неизвестно. Известно, что он был не украдкой, не мельком, а открыто и основательно, словно желая сродниться с действительностью, он показывал, что в новой столице, то в старой, то на окраинах империи, то за ее пределами, он вовсе не стремился быть невидимкой этот, не тот Гоголь. Но тот сумел обнаружить его лишь ближе к концу своего жизненного пути. Взглянув однажды из Германии дальнозоркими глазами души в сторону отчизны, Гоголь вдруг ясно увидел другого Гоголя, самовольно разгуливающего по Петербургу на наподобие носа майора Ковалева. Шло лето 1847 года. Гоголь сам, изначальный, находился во Франкфурте-на-Майне, куда он приехал 10 июня из Неаполя, заглянув по дороге в Рим, Флоренцию, Гену и Париж. Во Франкфурте он остановился у Жуковского. В гостях жил непраздно, день и ночь писал письма, трудился над одним особенным произведением, у которого еще не было заглавия. Дел было много, и дела были важными. Белинский, Россия обрушились жестокой критики на выбранные места из переписки с друзьями. Нужно было ответить всем — и Белинскому, и России на злые укоры, ядовитые упреки. И Гоголь отвечал, тому в отдельном письме, той в специальном произведении, заглавие которому авторская исповедь, должение автора Степан Шевырев, редактирующий сочинение Н.В. Гоголя, найденное после его смерти, Важным ли было среди этих дел дело о другом Гоголе установить, нетрудно. Дело было наиважнейшим. 20 июня 1847 года Гоголь отправил из на Майне в Санкт-Петербург письмо. Оно было адресовано его высокоблагородию Николаю Яковлевичу Прокоповичу, кадетскому учителю, отцу шестерых детей и поэту, драгоценному для русской литературы, впрочем, не книжечкой, стихотворение «Санкт-Петербург» 1858 года, издание Анва Гербеля, а тем, что он исполнял в России чрезвычайные гогливские поручения, которые требовали, как правило, отодвинуть в сторону все обыкновенные прокопческие заботы. Письмо было не рядовым, напротив, оно было Самым главным из всех многочисленных писем, созданных Гоголем, в это германское лето на квартире поэта Жуковского в доме оптектора Петра Зальцведеля на левом берегу Майна. отправленной вслед за пробной в несколько строк запиской, которая должна была всего лишь проверить, не изменился ли петербургский адрес Красненького, было прозвище Прокоповичи, полученное им в генезическом отрочестве от Гоголя за всегдашний румянец на клыках. Это письмо окончательно разрушало стену взаимного отчуждения, вставшую между друзьями осенью 1843 года. Не имеет значения, кто виноват был в размолке. Красненький слишком халатно исполнил возложенное на него поручение выпустить в свет первое полное собрание сочинений Гоголя в четырех томах. Мало того, что он истратил на издание пятитысячного тиража семнадцать тысяч рублей ассигнациями, так можно было уложиться восемь. Он еще малодушно скрывал, что нанятым жуликоватой типографией Бородин и компании напечатало множество контрафактных экземпляров «Мертвых душ», и Бойко сбывало их по бросовым ценам книготорговцам обеих столиц, блокируя тем самым продажу легального тиража. Гоголь же, в свою очередь, слишком методично подвергал гимназического товарища в письмах словесным экзекуциям за все из за того, что не сказал о подлости их типографии, из-за то, что подлец типографщик дал мерзкую бумагу, из за того, что буквы тоже подлые. Прокопович в итоге обиженно замолчал на годы. Значение имеет другое обстоятельство. Франкфуртское письмо не только склеивало трещину, которую дала Старинная дружба Николая Васильевича и Николая Яковлевича. Оно восстанавливало и саму структуру дружеских отношений, тоже старинную. Гоголь поручает, красненький исполняет. Поручений в письме было три. Гоголь сначала поблагодарил однокашника за письмо, присланное в середине мая, объяснив, почему оно доставило ему удовольствие. Я начинал уже было думать, что ты от должностных своих занятий несколько черствых заклёкнул и завял. Но слог письма бодр, мысль свежа. Затем посоветовал ему попробовать пера в прозе, заверив во, что проза, писанным еще в гимназии, в несколько раз лучшего стихов. Потом дал знать, что внимательно прочитал рецензию Белинского на выбранные места из переписки с друзьями в февральском номере «Современник». После этого он обрисовал свое отношение и к рецензии, и к рецензенту. Мне было очень прискорбно. Не причине жестокости слов я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду, и, наконец, приступил к объявлению поручений. Первое было сформулировано коротко. «Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня». Если в нем кипит желчь, пусть он ее выйдет против меня в современнике, в каких ему заблагорассуется выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем. Второе вытекало из первого и было изложено еще более коротко. Если же в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при всем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам. Письмецо для Белинского, вложенное в конверт, было то самое. Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне, которому суждено было привести в бешенство больного чехоткой критика и подвигнуть его на убийственный ответ. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник абскурантизма и мракобесия, паниерист татарских нравов, что вы делаете? Взгляните себе под ноги и так далее. Третье же поручение было особенное. Изложено... Оно было тоже по-особенному, развернуто, обстоятельно, со множеством деталей. Оно-то и касалось таинственного Гоголя, который на то пору самостоятельно действовал в русской столице и о котором обычный, живущий на чужбине Гоголь, несмотря на душевные потрясения, несмотря на омут и беспорядок, в каком очутились все вещи мира, после публикации выбранных мест писал Прокоповичу, с нескрушимой ясностью и завораживающей, хотя и избыточной рассудительностью. «Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного, кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в литературу не пускаются». У отца моего были два двоюродных брата священника, но те были просто Яновский, без прибавления Гоголя, который остался к зацом. Если появившийся Гоголь есть один из сыновей священника Яновского, из которых я, однако ж, до сих пор еще не видел своими глазами никого, то в таком случае он может действительно мне приходиться троюродным братом, но только я не понимаю, зачем ему похищать название Гоголя». Не потому я это говорю, чтобы стоял так за фамилию Гоголя, но потому что в самом деле от этого могут произойти какие-нибудь гадости, истории с книгопродавцами, обманы и подлоги в книжном деле. Я потому и прошу тебя для избежания всяких печатных огласок известить лично книгопродавцев» чтобы они были осторожны, и если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что либо предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что, собственно, Гоголя у меня родственника нет, и я до сих пор его в глаза не видал, а потому чтобы обращались в таких случаях за разоблачением дела или к тебе, или к Плетневу. Тому же, кто выступает под моим именем, не было бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собственным именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же, будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявление».